Глава вторая. Он не стал заставлять себя долго упрашивать и включил громкоговоритель, чтобы их разговор мог слышать Эдгар. Я вас слушаю. Мне сказали, что я могу называть вас господином Дронга. Меня обычно так называют. Прекрасно. Значит, так я и буду обращаться. Дело в том, что сегодня за вами следили мои люди. Они вели вас от самого аэропорта. Не подумайте ничего плохого, это было сделано для некоторой профилактики, если хотите. простите, вы не представились. Я думал, что вы уже поняли, кто именно вам звонит. Меня зовут Лев Давидович Деменштейн. Мне сообщили, что вы согласились на встречу с моим адвокатом, и я полагал, что вы навели справки, прежде чем согласиться на это деловое свидание. Отчасти, — сдержанно произнес дронга Тогда моя задача облегчается. Адвокат должен был сообщить вам в общих чертах мои предложения. Но я решил, что необходимо заранее позаботиться о том, Чтобы вас не перехватили, я организовал необходимое наблюдение. Вы очень корректно от них оторвались. Это было замечательно. Они так и не поняли, где именно вам удалось выпрыгнуть из машины. И поверьте мне, там были не дилетанты. Мы обратили внимание, как они вели нас, сменяя друг друга, ответил дронга И на всякий случай решили оторваться. Согласитесь, что это неприятно, когда вы возвращаетесь в Москву, и вас сразу преследуют незнакомцы. Согласен. Вы, очевидно, включили телефон на громкоговоритель, и я слышу эхо от собственных предложений. Если даже вы записываете наш разговор, то напрасно это делаете. У меня к вам личное, конфиденциальное и, надеюсь, выгодное предложение, которое должно вас заинтересовать. Сказать его по телефону нельзя? Нет, конечно, нельзя, иначе я бы уже сидел у вас дома. Давайте сделаем так. Завтра в три часа вы подъедете к условному месту, а там вас будет ждать не только мой адвокат, но и я сам. Вы увидите мой автомобиль и можете без опасений в него садиться. Безопасность я гарантирую, даже если мы не договоримся. Понятно, но давайте сразу условимся, что играем честно. Никто за мной больше не ездит, и никто из ваших людей случайно не следит за моим домом. Договорились? Я делал это в интересах вашей собственной безопасности, если хотите. «О своей безопасности я позапочусь сам. Значит, завтра в три на прежнем месте. До свидания!» Он выключил телефон и взглянул на Эдгара. «Очень богатый человек», — негромко произнес Вайдеманис. «Может позволить себе подобные причуды. Они сейчас все немного не в себе. Я забыл сказать тебе главное. У него еще долгов столько, что он вполне может окончательно разориться». «Надеюсь, он не попросит нас красть документы у своих конкурентов или устраивать диверсию в банках-кредиторах», – пошутил дронга «Он может попросить все, что угодно», – мрачно заметил Эдгар. «Все дело в черте, за которую ты не сможешь перейти. Я ведь тебя знаю. Даже если он предложит тебе миллион, ты просто не тот человек, которого можно купить. Тебя нужно убедить, что ты сражаешься за правое дело. И тогда тебя трудно остановить. Но купить невозможно». И он напрасно устраивает эти глупые трюки с наблюдателями. Они тебя все равно не убедят. Завтра в три часа дня задумчиво произнес Дронго. И посмотри все, что еще сможешь узнать. На сайте обычно выставляют самую выгодную для себя информацию. Но мне хотелось бы получить и другие сведения о нашем возможном завтрашнем собеседнике. Желательно негативного плана. Хотя некоторая информация о нем уже появилась, раз он использует подобных наблюдателей. Попытаемся что-нибудь найти, кивнул вы, Де Хотя ты понимаешь, что у таких обеспеченных людей всегда своя служба безопасности, состоящая из очень неплохих профессионалов. На следующий день, ровно в три часа, к зданию ресторана подрулил черный Роллс-Ройс. Вместе с ним на двух внедорожниках БМВ приехали сразу шестеро телохранителей. дрон Дронг усмехнулся. «Слишком много ненужной мишуры». Он увидел, как из автомобиля вышел человек лет 50, полноватый, с развивающимися волосами, которые он явно подкрашивал, среднего роста. У мужчины, страдавшего одышкой, немного большие выпученные глаза. Он вошел в ресторан, оглядываясь по сторонам. дронга следил за происходящим из парка. Ему было интересно, что станет дальше. Незнакомец был, очевидно, адвокатом Тархановым. Он вошел в ресторан без пяти минут три. Сразу следом за ним появились еще двое, очевидно, сотрудники службы безопасности Деменштейна. Машины отъехали, чтобы не привлекать к себе внимания. В пять минут четвертого Дронго вошел в ресторан и поднялся на второй этаж, где в одном из кабинетов его ждал Тарханов. Адвокат был одет в серую тройку. Красно-серый галстук завязан американским косым узлом. Увидев Дронго, он радостно вскинул руки, словно приветствовал самого близкого знакомого. «Добрый день!» — весело сказал он. «Как хорошо, что вы пришли!» «Мы будем говорить здесь?» — уточнил дронга «Нет-нет, конечно нет. Вы будете говорить с Львом Давидовичем в его машине. Она оборудована специальной аппаратурой, не позволяющей прослушивать разговоры в салоне автомобиля. Бронированный Роллс-Ройс был сделан на заказ в Великобритании еще в докризисные времена. Увы, сейчас такие игрушки уже многим не по карману. Садитесь!» Они сделают круг и подъедут через 20 минут. Если хотите, мы можем заказать лёгкую закуску. Не хочу, ответил Дронга. Что-нибудь выпить? Я знаю, алкоголь вы почти не употребляете. Это всего лишь слухи. Хороший коньяк, хорошее вино, даже текила, я не отказываюсь. Просто сейчас не буду пить, ведь у меня должен состояться важный разговор. Да, конечно, я всё понимаю. Тогда сок или минеральную воду. Без газа, кивнул Дронга. Насколько я понял, вы официально представляете интересы своего клиента в различного рода судебных разбирательствах. И не только там. Во всех гражданских спорах тоже. В последнее время возросли арбитражные дела. Кризис неплатежеспособности клиентов перекинулся на банки. А те, в свою очередь, не выдают вовремя денег на зарплату, на оплату оборудования, на предоплату сырья. Один общий мировой кризис. Никто не мог подобного предположить даже год назад. Тогда казалось, что нас ждет стабильность на 10 или 20 лет вперед. И вот такое новое потрясение. Люди только начали жить, только начали поднимать головы. И опять бац! И все полетело прахом, с огорчением произнес Тарханов. Насколько я знаю, самый сильный бац получили как раз очень обеспеченные люди, когда рухнул рынок акций, курс рубля и цены на энергоносители. Верно. Но от них зависела судьба десятков и сотен тысяч людей, если не миллионов. Разорение любого олигарха сказывается сразу на нескольких крупных предприятиях. Иногда оборачивается увольнением сотен тысяч работающих. А это всегда живые люди со своими проблемами и семьями. Вы так говорите, словно собираетесь защищать этих людей, а не представляете интересы олигархов. Просто говорю вам факты. У меня зять лишился работы в результате падения акций на нефтяной бирже. Был вполне обеспеченный человек, даже очень обеспеченный. Московская квартира в новостройке, два автомобиля, личный водитель, строящаяся дача, дети в элитной школе. Все рухнуло, когда стоимость нефти полетела вниз. Со 150 до 40. Недостроенную дачу продали, а от водителя отказались. Дети пока учатся в школе за мой счет. Поэтому я знаю, как чувствуют себя люди, попавшие под эту молотилку. Официант принес две бутылки минеральной воды без газа. Разлил в воду высокие бокалы. Затем подал несколько легких салатов для закуски. «Угощайтесь», — предложил адвокат. «Здесь хороший ресторан. Вы уедете, а я еще немного посижу. У меня в четыре здесь встреча с другим человеком». «Вы знаете, о чем со мной хочет переговорить Лев Давидович?» «Примерно догадываюсь», — ухмыльнулся адвокат. Он взял вилку и нож, положив себе на тарелку сразу несколько разновидностей салатов, стал с аппетитом есть. «Не подскажете тему встречи?» — Пусть лучше он скажет вам об этом сам, — предложил Тарханов, набивая рот. — Я думаю, что так будет правильно. Могу лишь рекомендовать согласиться на его предложение. Насколько я знаю, человек он достаточно щедрый и никогда не останавливается, если решил чего-то достигнуть. Во всяком случае, его трудно бывает переубедить. Вы знаете, он по гороскопу лев, а это знак царей и фараонов, полководцев и героев, знак огня. Я, например, по гороскопу рак, и меня это очень устраивает. Сексуальность, подвижность, толерантность, умение приспосабливаться. А огненные знаки, они ведь безумцы. И все стрельцы такие. Я уже не говорю про овнов. Они просто чокнутые. У меня друг Овен, так про него пишут, что он прошибает головой стенку. А кто вы по гороскопу? Как раз Овен, улыбнулся дронга Извините, я даже не мог подумать. Мне казалось, что такой аналитик, как вы, должен быть либо скорпионом, либо девой, либо козерогом. Таким размышляющим и все понимающим. Ну, на крайний случай, водолеем. Вы знаете, я начал увлекаться гороскопами, это так забавно, но не думал, что вы овен. Как странно, ведь это первый знак зодиака. Знак необузданной силы, первобытных чувств и эмоций. Для вашей профессии очень странно. Хотя вы легче поймете друг друга с Львом Давидовичем. Кстати, уже прошло 20 минут. Вы можете выйти из ресторана, машина сейчас подъедут. «А молодой человек, который сейчас появится рядом с нашим столиком, проводит вас к автомобилю Льва Давидовича». «До свидания», — поднялся дронга «Всего хорошего», — пожал ему руку на прощание адвокат. «Надеюсь, что вы воспользуетесь моим советом и не откажетесь от делового предложения Деменштейна. До свидания». В сопровождении молодого человека, которому было уже под 30, дронга вышел на улицу как раз в тот момент, когда Роллс-Ройс затормозил перед зданием ресторана. Дверца салона открылась, и дронга быстро уселся в машину, которая сразу тронулась с места. «Добрый день», — сказал сидевший в салоне Лев Давидович. «Очень рад вас видеть». Он протянул руку. Узкая аристократическая ладонь. Дронго пожал холодные пальцы. Сидевшему мужчине было под пятьдесят. Немного вытянутое лицо, заметные залысины, умные, внимательные, требовательные глаза, спрятанные за стеклами очков. Прямой ровный нос, тонкие губы. Несколько выделялись уши. Они были непропорционально большими, словно специально растянутыми. Деменштейн был одет в костюмы с тонкого сукна, который явно делали на заказ и шили в Лондоне. На ногах обувь, также сделанная по индивидуальному заказу. Достаточно было на него взглянуть, чтобы понять, перед вами очень богатый человек. «Вот вы какой!» — негромко произнес Деменштейн. «Самый знаменитый сыщик нашего времени. Говорят, что вы можете раскрыть любое преступление, найти любого отморозка. Это некоторое преувеличение, но при желании всегда можно вычислить преступника. Нужно лишь более добросовестно собирать улики и обращать внимание на любые самые незначительные детали. И тогда каждый может стать Шерлоком Холмсом или Эркюлем Пуаро», усмехнулся Лев Давидович. «Думаю, что не каждый». Наверное, нужна особая наблюдательность, выдержка, терпение, умение анализировать факты. Вот видите, кивнул Деменштейн, так и в жизни. Чтобы стать очень богатым человеком, нужно много работать. Ничего в этой жизни не падает с неба. Необходимо обладать многими талантами, чтобы сделать деньги. Большие деньги. Нужно обладать еще большими талантами, чтобы потом их удержать. Это всегда нелегко. «Насколько я понял, вы пригласили меня не для беседы, о том, как сложно в наше время удержать свои деньги», — улыбнулся дронга «Если подумать, то именно для этого я вас и пригласил», — неожиданно произнес Лев Давидович. «Интересно». «Не думал, что могу выступить в роли католического священника». «Нет», — усмехнулся Деменштейн. «В любом случае вы не сможете отпустить мои грехи. Мусульманин, отпускающий грехи еврею, это, наверное, выглядело бы забавно». «Хотя я полагаю, что мы оба с вами убеждены атеисты. Нельзя быть человеком вашей профессии и верить в Бога. Я уже не говорю о моей. Я скорее агностик», — заметил дронга «Не волнуйтесь», — продолжал Лев Давидович, «я не собираюсь вам исповедоваться. Вы нужны мне совсем по другому поводу». Он немного помолчал. «Дело настолько личное, что я должен знать, согласитесь вы за него взяться, или нам лучше об этом вообще не говорить. Мне трудно судить о том, чего я не знаю». поэтому не могу дать никаких гарантий. Это меня и останавливает. Единственное, что я твердо могу вам обещать, все сказанное останется между нами. Никто и никогда не узнает содержание этого разговора, если я решу отказаться и не браться за ваше дело. Мое честное слово может служить гарантией неразглашения нашей беседы. Мне этого вполне достаточно, кивнул Лев Давидович. Дело в том, что меня пытались шантажировать примерно три месяца назад. За последние 10 или 15 лет я привык, что мое богатство вызывает раздражение у большинства людей. Привык к тому, что меня в большинстве своем они не только не любят, но и откровенно ненавидят. Очевидно, это крест всех богатых людей в России. Октябрь 17-го не был случайностью, это теперь очевидно для всех. И, конечно, не был результатом работы группы заговорщиков-большевиков, которые случайно пришли к власти, как теперь пишут об этом периоде наши горе-историки. Все не так. Коллективистский дух все еще сидит в большинстве людей, а неприятие богатых происходит на каком-то генетическом уровне. В любой деревне самого богатого человека всегда ненавидят, стараются сжечь его дом или перебить его скотину. И это при том, что он дает работу всем остальным. Дронго молча слушал. Между ними и сидевшими на переднем сиденье водителем и помощником была глухая стена из пули непробиваемого стекла. Их разговор могли слышать только они двое. «Сначала мне показалось, что это обычная грубая форма вымогательства денег», продолжал Лев Давидович. «Но затем мне представили доказательства, и я понял, что все не так просто. Оказалось, что человек, который пытался меня шантажировать, был необычным человеком с улицы». Машина мягко повернула направо, как и оба автомобиля охраны, которые ехали впереди и позади них. Деменштейн неожиданно спросил. простите что я сразу не предложил вам выпить. Что-нибудь хотите?» Он поднял крышку бара, показывая бутылки. «Я не сомневаюсь, что в салоне вашего автомобиля есть даже телевизор или могла появиться сауна», — заметил дронга, «Но будет лучше, если вы продолжите свой рассказ». «Да, конечно. В общем, человек, который стоял за всем этим, бывший следователь по особо важным делам Неверов. Ушел в отставку несколько лет назад. Был государственным советником третьего класса, то есть генералом прокуратуры. Как видно, зря времени не терял». Специализировался на экономических преступлениях, был связан с некоторыми депутатами Государственной Думы, через которых организовывал депутатские запросы на определенных лиц, после чего машина прокуратуры начинала раскручиваться. Он поправил очки. Если помните, то примерно так раскрутили дело Ходорковского. Сначала был организован депутатский запрос, затем началась проверка прокуратуры. Все это закончилось его осуждением и развалом компаний. «Одной из самых лучших в мире компаний», — добавил Димонштейн. «Хотите сказать, что с вами пытались поступить по этой схеме?» «Не совсем. Когда с тобой пытается выяснить отношение к государства, то здесь все понятно. Ходорковский был не просто очень богатым человеком. Он активно вмешивался в политику, охотно помогал оппозиции, газетам, журналам. В какой-то момент, очевидно, увлекся. А наша власть подобного не прощает». Все понимают, что никаких особых экономических преступлений он не совершал. Вернее, не так. Он не совершал тех преступлений, которые нельзя было бы приписать целой группе товарищей. Их имена есть в любом списке Форбса. Начните с первого и до конца. Ваше имя там тоже есть? Верно. Поэтому я и говорю. Найти ангела среди первой сотни практически невозможно. Ведь все понимают, что приватизация в начале 90-х была несправедливой. отчасти глупой и очень непродуманной. Но она была проведена, и все, кто успел, получили свою долю пирога. Любой из нас нарушал законы, иначе просто не могло быть. Часто законы не поспевали за ритмом жизни. Поэтому Ходорковский был всего лишь назидательным примером для остальных. Зарабатывайте свои деньги и не вмешивайтесь в политику. В общем, нужно играть по правилам, которые устанавливает государство. В противном случае вас просто раздавят, применив против вас всю машину государственной власти. Это понятные правила, и все сразу осознали, как не нужно поступать. Вы тоже? Одним из первых, улыбнулся Лев Давидович. Зачем дергать льва за усы, если можно пройти рядом? Все налоги мы, безусловно, платим. Все договоренности с правительством выполняем. Любые выплаты на социальные нужды мы готовы платить, невзирая на кризис. В общем, мы люди понимающие. И если бы против меня начало свои действия государство, то у меня было бы, по крайней мере, три выхода. Первый – сразу сдаться. Лечь под них, расслабиться и делать вид, что даже получаешь удовольствие. Второй – просто сбежать, как уже сделали Борис Березовский и Владимир Гусинский. И третий выход – попытаться качать свои права. Но этот вариант самый бесперспективный. У тебя все равно все отнимут и еще и посадят тебя на дорожку, как в том известном анекдоте. Я слышал этот анекдот, кивнул дронга Поэтому я сразу начал наводить справки. Петр Алексеевич Неверов, оказывается, занимался экономическими преступлениями, связанными с таможней и налоговыми органами, еще в середине 90-х. Очевидно, накопал большой материал. Некоторые справки потом легли в основу обвинений, которые были предъявлены моим сотрудникам. Но тогда было решено нас не трогать. В 96-м мы все охотно давали деньги под Ельцина. Все понимали, чем нам грозит возвращение коммунистов. В 98-м все пытались спастись от дефолта. А через полтора года мы все охотно поддерживали нового кандидата в президенты в его борьбе с Примаковым. Все тогда тоже понимали, что, возможно, приход команды Примакова грозит нам не меньшими неприятностями. Правда, история над нами зло посмеялась. Оказалось, что избранный президент всего лишь терпел наследие Ельцина, Да и то не очень долго. Первый срок он еще пытался маскироваться. Во время второго срока уже убрал Касьянова и Волошина и начал борьбу с олигархами. Успешную борьбу нужно отметить. Всех посадили на свое место. Недовольные сбежали или попали в тюрьму. Все остальные сделали вид, что очень довольны. А Неверов, как толковый специалист, в это время собирал бумажки, в том числе и на меня. Когда дело Ходорковского приняло такой оборот, Он как раз оформлял себе пенсию. Умный человек, просчитал все правильно. Выйдя на пенсию, он имел досье на меня и мою компанию. Теперь можно было работать на себя, а не на государство. Что он и сделал. Нашел посредника и решил меня шантажировать. Деменштейн вытащил бутылку воды и налил себе в бокал. Залпом выпил. Когда мне позвонили в первый раз, я просто не стал разговаривать. Решил, что это глупая попытка меня достать. Потом пытались дозвониться еще раз, а затем прислали документы. На первый конверт я не среагировал. Пришел второй, потом третий. Игнорировать их я уже не мог. Скажу прямо, там были факты, о которых никто не знал. Или почти никто не знал. И обнародование их сделало бы меня не просто провинившимся мальчиком для битья. Они неопровержимо свидетельствуют, что я занимался незаконной приватизацией, Неправильно оформлял акции, захватил два металлургических комбината и уклонялся от выплаты налогов. Просто идеальный кандидат для публичной порки. Как раз сейчас, когда экономический кризис вступил в свою решающую стадию. Говорят, что мы уже почти на дне. Значит, найти такого мерзавца, который обманывал людей и наживал миллиарды, будет просто подарком для нашей власти. Ведь все равно нужно показать пальцем на кого-то из виноватых. А когда появится такой материал, то меня никто не станет защищать. Ни один из моих друзей, разве что Тарханов, да и тот за большие деньги». Он невесело усмехнулся. «За попыткой шантажа стоял Неверов?» — уточнил дронга. «Да, именно он. Решил сделать себе состояние после того, как вышел на пенсию. Держал материалы на меня и мою компанию в качестве своеобразной страховки. Ведь понимал, что они ему могут понадобиться». «Рассказывайте дальше», — предложил дронга Затем все было достаточно банально. Получив третий конверт, я понял, что нужно реагировать. Согласился на встречу. Приехал какой-то молодой человек неопределенной наружности. Сказал, что хотят пять миллионов долларов. Можете себе представить? Пять миллионов долларов наличными. Я сказал, могу выплатить такую сумму по частям, но должен получить гарантии, что мне передадут все оригиналы документов. На это они согласились. Так мы и расстались. «Не верю», — сказал дронга «Судя по тому, как вчера меня преследовали ваши сотрудники, на вас работают серьезные люди. И вы не сделали попытки выяснить, кто это был?» «Правильно не верите?» «Конечно, сделал. У меня очень солидная служба безопасности. Иначе нельзя». В девяностые даже попасть на наши комбинаты было сложно. Сразу начинали стрелять. Шла борьба за передел собственности. Мои люди вычислили этого молодого парня. Оказалось, что он племянник Неверова, сын его двоюродной сестры, Ефим Востряков. Через него мои сотрудники вышли на Неверова. Уже через два дня я знал, кто за этим стоит. И тогда я сделал не совсем верный шаг. Разрешил моей службе безопасности устроить обыски в квартирах Неверова, Вострякова, у его матери и даже у дочери Неверова. Все квартиры были проверены в один день. Специальная группа выехала даже на дачу Неверовых. Там все перерыли и перекопали. Искали даже с помощью самой совершенной техники, указывающей на наличие в стенах домов любого тайника, на спрятанные под землей ценности или документы. Но ничего не нашли. Абсолютно никаких материалов. А вечером позвонил в Остряков и сказал, что сумма выросла до 10 миллионов из-за моих неправильных действий. Я согласился. Когда передавали первый миллион, Вострякова, конечно, задержали. Потом долго пытались выяснить, где именно скрывается Неверов. Парень упрямо твердил, что ничего не знает. И Петр Алексеевич должен сам ему перезвонить. Не буду скрывать, мы вели себя очень жестко по отношению к этому Вострякову. Дело ведь даже не в деньгах. На кону была моя репутация и даже моя свобода. Но Неверов исчез. Просто растворился. Возможно, он испугался, но мои сотрудники не верят в такую возможность. И я не очень верю в трусливость бывшего следователя по особо важным делам. Мы долго держали засаду, но ни домой, ни к своей дочери он не приходил. Просто исчез. Где мы только его не искали. Насколько мне известно, его дочь и семья тоже волнуются по поводу исчезновения Неверова. Но его нигде нет. И вот уже почти полтора месяца он не дает о себе знать, не пытается выйти на связь или каким-то образом проявить себя. Его два телефона выключены, этого человека нигде нет. Такое ощущение, что он просто исчез, растворился. Лев Давидович замолчал. Теперь он смотрел на дронга терпеливо ожидая его реакции. «Сколько лет он проработал в органах прокуратуры?» – неожиданно спросил дронга «Больше тридцати. Начинал еще курьером в суде, потом получил высшее образование, работал следователем, прокурором, даже был заместителем прокурора Брянской области». В последние восемь лет работал следователем по особо важным делам. Как видите, я знаю его биографию почти наизусть. Супруги у него нет? Вдовец. Дочь разведена. У нее двое сыновей-подростков, обоим по тринадцать лет. Близнецы. Мы проверяли все их телефоны. И дочери, и мальчиков. Но Неверов им не звонил и не появлялся. Судя по их реакции, они очень переживают, особенно дочь. Что стало с Востряковым? Он недавно выписался из больницы, сказал, чуть помолчав, Лев Давидович. Как видите, я ничего не скрываю. С парнем обошлись сурово, но он этого заслужил. Я оплатил его лечение в больнице и даже выплатил ему некоторую страховку – 50 тысяч долларов. Хотя это и не в моих правилах. Кажется, Востряков остался более чем доволен. Разумеется, за ним тоже следят и все его телефоны проверяют. Насколько мне известно, он тоже пытается найти своего двоюродного дядю. И хотя 50 тысяч я дал при условии, что он сразу сообщит мне, когда Неверов выйдет с ним на связь, но пока только молчание. У него были близкие друзья, товарищи, коллеги, я имею в виду Неверова. Мы все проверили. Дело в том, что службу безопасности в нашей компании возглавляет Матвей Суровцев. Может, вы о нем слышали? Полковник Суровцев из Управления внутренних дел Воронежской области. Был уволен шесть лет назад, когда его сотрудники забили насмерть маньяка. Все газеты об этом написали. Сотрудникам дали условное наказание, полковника оправдали, но затем уволили из органов. И я взял его к себе начальником службы безопасности. Судя по тому, как Востряков попал в больницу, Суровцев применяет подобные методы и на новой работе. Нельзя в белых перчатках вести подобные дела. Насколько я знаю, вы один из лучших экспертов по проблемам преступности, если не самый лучший. Вы должны быть осведомлены лучше меня, что во время подобного противостояния могут быть нарушения и с той, и с другой стороны. «У вас достаточно гибкие представления о законе», — строго заметил дронга «Вам так не кажется?» «Возможно», — согласился Деменштейн. «Но я пригласил вас на встречу не для того, чтобы обсуждать мои моральные принципы. Я наводил справки». И мне рекомендовали обратиться именно к вам, как к лучшему эксперту в этой области. Мне нужна ваша помощь, чтобы найти Неверову, понял Дронго. А потом вы примените к нему методы, при помощи которых вы отправили Вострякова в больницу? Вам не сказали, что я эксперт по розыску преступников, а не специалист, с помощью которого совершаются преступления? Понятно. «Значит, нам необходимо обсудить моральные стороны нашего соглашения». «Давайте приступим, живо», — произнес Лев Давидович. «Начнем с главного. Меня пытаются шантажировать, и я всего лишь защищаюсь. Ни Неверова, ни Вострякова я никогда не знал и не хотел знать. Затем дальше. Они требуют у меня денег, что само по себе аморально и противоречит любому закону. Наконец, Неверов исчезает. И я прошу найти человека хотя бы для того, чтобы вернуть его дочери и внукам. Что в этом плохого? Насколько я сумел понять, вы меньше всего думаете о душевном состоянии его дочери. Просчитав все варианты, вы, как умный человек, понимаете, что Неверов не мог исчезнуть просто так. Его либо убрали, и тогда тот, кто сделал это, может повторить попытку шантажа уже на другом, более серьезном уровне. Либо он сам спрятался, чтобы попытаться снова достать вас, но уже помня о своей прежней неудаче. В любом случае, вы обречены на повторную попытку шантажистов и не хотите ждать, пока она произойдет. Вы решили найти Неверова или тех, кто мог его убрать, хотя бы для того, чтобы выйти на документы. Я прав? Да, кивнул Лев Давидович, вы правы. Я не хочу и не могу допустить, чтобы эти документы были опубликованы. «Вы не назвали еще третьего варианта событий самого худшего? Если Неверов решил спрятаться и потом меня шантажировать, это не так страшно. Я либо с ним договорюсь, либо найду его. Если неверова убрали, чтобы шантажировать меня по второму кругу, то последствия будут похожими. Я либо договорюсь, либо найду тех, кто это пытается делать. Но есть еще и третий вариант господин Дронга, и он беспокоит меня больше всех остальных».